утро после высадки Трок схватил двух кочевников, ведущих вереницу ослов по дороге к Сафаге. Ничего не подозревая, они вышли из пустыни прямо в руки его заставе. Слухи о нраве Трока проникли даже в эту пустынную местность, поэтому едва кочевники узнали, кто их схватил, они отчаянно залебезили. Они дали Троку подробный отчет о восстановлении древнего города. Они рассказали ему об источнике пресной воды, которая теперь вытекала из пещеры в холмах, и о лугах с пышной травой, окружающих Галалу. Они также назвали ему примерное количество колесниц под командой неферосети. И Трок понял, что превосходит своего врага численностью пять к одному. Но что важнее всего... Они подробно рассказали ему, как добраться от Сафаги до древнего города. До сих пор Трок лишь приблизительно знал путь подхода к Галале, и, похоже, его сведения были неверны. Ему говорили, что даже при большой скорости поездка займет три или четыре дня, и он намеревался вести с собой от побережья запас воды и повозки с фуражом. Это было бы долгое и трудное дело. Новые сведения изменили все. Кочевники уверили его, что он сможет достичь Галалы за день и ночь быстрой езды. Он взвесил риск, обдумал опасности и решил совершить бросок через пустыню к Галале, чтобы захватить город врасплох. Конечно, это означало, что им придется въехать прямо в сражение с лошадьми, изнуренными длинным переходом и с пустыми водяными мехами. Однако, имея на своей стороне численный перевес и неожиданность, они смогут захватить источник и пастбище, которые описали кочевники. Как только они их захватят, победа будет обеспечена. Ему потребовалось еще два дня, чтобы выгрузить все войско и собрать колесницы. На второй вечер он был готов начать ускоренный марш на Галалу. С заполненными водяными мехами, Головные отряды выехали из сафаги, как только на закате жара опала. За каждой колесницей бежали две запасные упряжки, привязанные поводьями. Они не собирались останавливаться в течение ночи, чтобы дать отдохнуть лошадям, намеренные менять уставших лошадей. Всех загнанных лошадей следовало отвязывать и оставлять, чтобы их потом собрали в резервные стада. Трок вел авангард, навязав всем убийственную скорость, то переходя на шаг на подъемах, то подстегивая лошадей и переходя на рысь или легкий галоп при спуске по склону и на ровной земле. Как только водяные мехи опустили, возврата назад быть не могло. К середине следующего утра жара стала невыносимой, и они использовали большинство запасных лошадей. Проводники-кочевники продолжали уверять Трока, что Галала недалеко впереди, но каждый раз поднимаясь на возвышенность, они видели впереди всю ту же пугающую перспективу скал и высохшей земли, дрожащую в жарком мареве. Поздно днем проводники-кочевники сбежали. С ловкостью джиннов они растаяли в жарком мареве, и хотя Трок послал пару колесниц им вслед, больше их не видели. «Я предупреждал вас», — самодовольно сказал Троку Иштар-Медийц. «Вам следовало послушать моего совета. Те богопротивные твари были, вероятно, на жаловании у чародея Таиты. Он почти наверняка спрятал дорогу и сбил нас с пути. Мы не знаем, как далеко до этой мифической Галалы, если она действительно существует». За это непрошенное высказывание... Трок ударил колдуна по татуированному лицу. Это ничуть не смягчило ощущение гибели и отчаяния, которое уже охватывало Трока. Он вновь стегнул лошадей и заставил их подняться по следующему длинному каменистому склону. Он задавал себе вопрос, сколько еще таких впереди. Лошади почти выбились из сил, и он сомневался, смогут ли они идти ночью. Так или иначе... Они продолжали кое-как плестись вперед, по крайней мере, большая часть войска. Пятьдесят или шестьдесят колесниц загнали свои последние упряжки, и Трок оставил их вдоль дороги. На второй день взошло солнце после холода, ночи теплое, как поцелуй, но это был предательский поцелуй. Скоро оно жалило и слепило их налитые кровью глаза. Впервые трог подумал о возможности умереть здесь, на этой ужасной дороге в никуда. — Еще один холм! — крикнул он своей последней упряжке и попробовал подстегнуть их, чтобы погнать трусцой. Но кони ляли по пологому склону с опущенными головами, давно высохший до соли пот белел на их боках. Перед самой вершиной Трок посмотрел назад на нестроенную колонну своего войска. Даже не пересчитывая, он видел, что потерял половину колесниц. Сотни сошедших с колесниц солдат брели вслед за колонной. Но даже пока он смотрел, он увидел, как двое или трое из них упали и лежали у дороги, как мертвые. По небу вслед за ними летели стервятники. Сотни темных пятнышек, кружащих высоко в синеве. Он увидел, как некоторые из них летят к земле, на пир, приготовленный им. «Есть только один путь!» — сказал он штару, «Вперед!» Он ударил кнутом по спинам лошадей своей упряжки, и те с трудом пошли дальше. «Когда они достигли вершины холма...» Трок удивленно раскрыл глаза... Долина внизу представляла собой нечто невообразимое. Перед ним поднимались руины древнего города. Их очертания, казалось, были призрачны, но вечны. Как ему и обещали, город окружали поля свежей зелени и сеть сверкающих водных каналов. Его лошади почуяли запах воды, натянули поводья с новой силой. Даже в отчаянной спешке Трок потратил время, чтобы оценить тактическую ситуацию. Он сразу увидел, что город беспомощен и незащищен. Из распахнутых настеж, ворот выливалась охваченная паникой толпа бегущих людей. Неся своих детей и жалкие узлы с пожитками, они стремились прочь, вверх, по узкой, но обрывистой долине на запад от Галалы. Несколько пеших воинов смешались с беженцами, но они, несомненно, бежали и были бесполезны. Никаких следов конницы или боевых колесниц. Это было стадо овец перед волчьей стаей. Только волки ослабели от иссушающей жажды. «Сиуэт отдал их в наши руки!» — с торжеством закричал Трок. «Сегодня до заката солнца вы получите больше золота и женщин, чем сможете употребить». Солдаты, ехавшие следом за ним через вершину, разразились криками и быстро, насколько хватало сил у их изнуренных лошадей, поскакали вниз к первому оросительному каналу. Они рассыпались вдоль канала и лошади стали пить благословенную жидкость, пока их животы не раздулись, как у беременных. Солдаты плашмя бросались в прибрежную воду, погружая в нее лица или наполняя шлемы и выливая ее себе на голову и в горло. — Надо было позволить мне отравить растительные каналы, — категорично сказал Нефер, наблюдая за этим с другой стороны долины. — Ты же очень многое знаешь, — Таита покачал седой головой. — Такое преступление боги никогда бы не простили. На этой скудной земле только Сет или Сиуэт могут задумать столь отвратительное дело. — В этот день я был готов стать сетом, — мрачно улыбнулся Нефер. Но он сказал это просто из желания позлить мага. — Двое твоих мошенников преуспели. Он поглядел на оборванных кочевников, стоявших на коленях рядом с Таитой. — Заплати им и отпусти на все четыре стороны. — Они совсем не ценят золото, — объяснил Таита. — Когда я жил в на Гебель-Нагаре они принесли ко мне своих детей, и я вылечил их от болезни, от болезни желтых цветов». Он сделал знак благословения над припавшими к земле людьми и проговорил на их диалекте несколько слов благодарности за то, что рисковали жизнью, чтобы ввести в заблуждение трока, и пообещал им свое покровительство в будущем. Они поцеловали его ноги и исчезли среди валунов. Таита и Нефер полностью сосредоточились на разворачивающемся внизу в долине сражения. Лошади и солдаты Трока напились так, что их животы раздулись и теперь поднимались на колесницы. Даже потеряв столько колесниц на марше, войско Трока все еще превосходило численностью войска Нефера по меньшей мере трое.